Глава пятая. «Из дома в школу, из школы домой. Вот оно, моё наказание. Ничего трудного, но какая же это помеха для нашей миссии?» «Элена, ты чего такая серьёзная?» спрашивает Кэти, увидев меня погружённой в раздумья. «Вот одна из тысячи причин, почему она моя лучшая подруга. Кэти всегда видит, когда со мной что-то не так. «Вчера я сбежала из дома, чтобы в одиночку отправиться в Каприю и спасти Эмму». «Что?» У Кэти моментально вытягивается лицо, а глаза делаются размером с блюдца. Ни одна другая фраза не смогла бы вызвать такую молниеносную реакцию. «Почему ты ничего не сказала?» Изумление на ее лице сменяется гневом и возмущением. Игнорируя то обстоятельство, что я не позвонила и не предупредила ее... Я продолжаю рассказ о событиях вчерашнего вечера. Успокойся, я так туда и не попала. Оказалось, что дом бабушки и дедушки уже продан. Внутри горел свет, и я не смогла пробраться в чулан. И что нам теперь делать? Как нам попасть в Каприю и спасти твою сестру? Думаю, придется подружиться с новыми жильцами, чтобы они пустили нас в свой дом». Отшучиваясь, я пожимаю плечами, вот только в глубине души царит грусть. Все обернулось катастрофой. Не успела я выпутаться из одной переделки, как тут же угодила в другую. Впереди у нас урок физкультуры, а у меня никакого желания бегать целый час. Мне хватило вчерашнего спорта. Сначала была велогонка, потом беготня по музею ну вы мы с друзьями уже в школьном дворе с такими лицами, будто сживали по целому лимону. А учитель предупреждает нас, что выполнение упражнения повлияет на итоговую оценку. Просто пытка. «Да мне сейчас все равно. Пусть хоть на всю жизнь дома засадят», — бормочет Лукас, закатывая глаза. «Останешься дома, но без приставки», — зловеще мурлычет Кэти. «И все равно лучше уж так», — отвечает Сэм. «В нашей компании он не любит физкультуру больше всех». «Даже столкновение с королевой Кристалл и то веселее», — добавляет Дилан. «Это, конечно, шутка. Нет ничего страшнее столкновения с этой женщиной. Встретила ли она Эмму? Наши родители ужасно волнуются и обзванивают всех на свете, выясняя, не видел ли кто мою сестренку». Ключ снова висит на цепочке на моей шее. Ни за что больше с ним не расстанусь. Мы уже знаем, что бывает, если хоть на миг выпустить его из поля зрения. Всем-то он нужен. Свисток, и мы начинаем бег. На первом круге ключ вибрирует у меня на груди. Но я не обращаю на это внимания. На втором круге я чувствую, что он сильно нагрелся. Или это я так разгорячилась? С меня буквально семь потов сходит, прямо как в бане. Откуда взялась эта жара? «Поднажми, косички, не отставай», — подбадривает меня Кэти. «Происходит что-то странное», — пыхтя сообщаю я, потому что мне действительно становится не по себе. На третьем круге ключ начинает светиться у меня под футболкой странным голубоватым светом, словно путеводный огонек, Он как будто направляет меня куда-то, но перед нами только маленький древний сарайчик, в котором хранят мечи, маты, снаряды для прыжков. Не может быть! «Элена, Кэти, быстрее!» — кричит нам учитель. «Элена, что такое?» — озабоченно спрашивает Кэти. «Быстрее! Кажется, я кое-что поняла. Мне уже неважно что ноги трясутся, как желе. Мы бежим...» И, оказавшись у входа в сарай, я вижу, светятся и мой ключ, и замочная скважина.